«Победили Арсинь, Но чего они добились? Разве что прекращение военных действий. Они отдали крупную сумму, чтобы вернуть свои замки. Глава семьи Вирджиния Арсини, хотя папа гарантировал его освобождение, неожиданно умер за несколько часов перед выходом из неволи. Люди смеялись, вспоминая о том, с какой ловкостью действовал Александр. Им хотелось от души повеселиться». Улицы заполнились мужчинами и женщинами, одетыми в карнавальные костюмы и маски. Мимо шли процессии, но головами людей виднели забавные фигуры. Другие умело управляли причудливыми фантастическими куклами, которые делали непристойные жесты к полному восторгу толпы. Играла музыка, народ танцевал, царило всеобщее веселье, Войны и политические интриги казались где-то далеко. Чезаро из окна наблюдал за гуляющими на площади и злился, что не может вычеркнуть из памяти Вирджинию Арсини. Ночью он порой в испуге просыпался и видел у постели высокую фигуру сурового человека с упреком глядевшего на него. Глупо, совсем не похоже на него. Он желал развлечься. Ему хотелось видеть в Риме Лукрецию. Они с отцом должны вернуть ее домой и освободить от провинциального недотепа Джованни Сфорца. Он ненавидел этого типа. Ненависть успокаивала. А сейчас он отправится прямо в комнату Санчи. Они с ней устроят такую оргию, что он забудет обо всем, что его тревожит, перестанет думать о Лукреции и о Арсине. Он нашел в покоях Санчи одну Лайселу и поинтересовался, где ее госпожа. «Мой господин», — ответила девушка, бросая на Чезаро взгляды из-под опущенных ресниц. «Принцесса вместе с Франческой и Бернандиной недавно ушла посмотреть на карнавал. Ваша светлость, вы не должны беспокоиться, она надела маску». Он нисколько не беспокоился, просто ощущал легкую досаду. Ему не хотелось выходить на улицу, чтобы смешаться с бурлящей толпой и разыскивать Санчо. Чезаро посмотрел на Ласелу, она внушала надежду. Вдруг он с отвращением отвернулся. Ему показалось, что он снова стал ребенком, и рядом стоит Вирджиния, и упрекает его за недостойное поведение и дурные манеры. Он стремительно вышел из комнаты, но тщетны были его попытки избавиться от доносившегося с улицы шума. Маска Санчи не могла полностью скрыть ее красоту. Сквозь прорезь для глаз она смотрела на происходящее вокруг. Ее черные волосы выбились из-под капюшона. Франческа и Бернандина тоже были в масках. Девушки хихикали, заметив за собой слежку, едва не вышли из дворца. «Невероятно! Какой великолепный карнавал!» — выдохнула Франческа. «В Неаполе никогда не было ничего подобного!» «Давайте постоим здесь и посмотрим на проходящих мимо людей», — предложила Санча, зная, что за ними стоят трое молодых людей. Она взглянула через плечо и встретилась с парой блестящих глаз. «Мне кажется, мы поступили опрометчиво, выйдя из дома одни без сопровождения кавалеров». Ведь что угодно, что угодно может с нами случиться. Какие-то подгулявшие молодые люди замедлили шаг, увидев девушек. Их привлекла гордая осанка Санчи. Молодой человек, празднично смелый, подошел к Санчи и схватил ее за руку. «Под этой маской скрывается прекрасно незнаком, как клянусь», — сказал он. «Пойдем, красавица, присоединяйся к нам». «Не испытывай ни малейшего желания», — сказала Санчи. «Ведь сейчас карнавал, сеньора, и вы не должны оставаться в одиночестве». Она закричала, когда он снова коснулся ее руки. И тогда один из стоящих позади приказал. «Проучите этого наглеца». Молодой человек, обратившийся к Санчи, побледнел, увидев выступившего вперед одного из троих с мечом в руке. Юноша, заикаясь, проговорил, «Но сейчас карнавал, я не имел в виду ничего плохого». Но тут меч ударил его по руке. Он закричал и бросился прочь. За ним последовали его приятели. «Догнать его, мой господин?» спросил тот, который обнажил меч. «Не надо», — услышал он в ответ. «Этого достаточно». Санча повернулась к нему. «Благодарю вас, сеньор». произнесла она. «Мне страшно подумать о том, что могло случиться с нами, если бы вы не оказались рядом и не ступились за нас». «Мы счастливы оказать вам услугу», — ответил мужчина. Он поцеловал ей руку. Она узнала его и не сомневалась, что он тоже знает, кто она. Но они находили удовольствие в этой игре. Она начала с тех пор, как он вернулся с войны. Она знала, что он добивается ее отчасти из ненависти к Чезаре. И хотя она не испытывала желания остановиться яблоком раздора между ними, все же твердо решила сделать брата Чезаре своим любовником. Он был красив. По-своему даже красивее Чезаре. У него тоже была репутация жестокого человека. Но и в этом он отличался от брата. Она собиралась преподать герцогу гандейскому урок, показать ему, что его любовь к ней сильнее, чем его желание отомстить брату. Что эта любовь станет для него самым важным в жизни. Но сейчас им было приятно делать вид, скрываясь под масками, что они не узнают друг друга. Он держал ее руку своей. «Присоединимся к гуляющим?» — Не уверена, что нам это будет удобно, — заметила в ответ Санча. — Мы вышли просто посмотреть издали. — Невозможно наблюдать за карнавалом на расстоянии, как вы только что поняли из поведения этих наглецов. Пойдемте, позвольте показать вам карнавал. Вам нечего бояться, я здесь, чтобы защищать вас. Она хитро улыбнулась. Словно хотела сказать, «Я не верю, что ты защитишь меня, от Джованни. Если возникнет опасность, ты убежишь, но с вами я буду чувствовать себя счастливее». «Мы будем держаться вместе», — сказал Джованни. Он сделал знак своим двоим спутникам. Один из них тут же взял Франческу под руку, другой обнул за талию Бернандину. «Куда мы отправимся?» — продолжал он. «В Колизей?» Там будет большое гуляние. А может, лучше посмотрим соревнования в цирке? «Ведите нас куда хотите», — сказала Санча. «Позвольте мне предложить, мой господин», — вмешался один из мужчин. «Давайте выберемся из толпы. Эти нежные сеньоры подвергают себе опасности, когда возле них вертятся простолюдины». «Ты говоришь дело», — согласился Джованни. «Рядом с вилла Серпенте есть небольшая таверна. Вот место, где мы сможем избавиться от шума толпы». «Тогда вперед!» — сказал Джованни. Санчия повернулась к Франческе и Бернандине. «Нет», — сказала она, — «не думаю, что мои спутницы и я сможем пойти с вами в трактир. Если вы проводите нас до площади Святого Петра, мы будем в безопасности. И пойдемте. — настаивал Джованни. Глаза его блестели сквозь маску. — Доверьтесь мне, прекрасная незнакомка. Вы не пожалеете. Санчо притворилась, будто она дрожит. — Я немного беспокоюсь. Но Джованни обнял ее и двинулся вперед, увлекая Санчо за собой. Она испуганно взглянула через плечо, но Франческо и Бернандина находились в таком же положении. Они притворно вскрикивали от страха, но их кавалеры не обращали на это никакого внимания, следуя за Джованни и Санчей. «Дорогу! Дорогу!» — выкрикивал Джованни, пробираясь сквозь толпу. Многие бросались следом за ним, другие пытались его остановить. На карнавале бушевали страсти и сталкивались разные темпераменты. Говорили ли эти двое что-нибудь Джованни, приближаясь к нему, узнавали ли их в толпе? Как бы то ни было, становилось очевидно, что любой, кто собирался бросить им вызов, тот же в страхе убегал.